Фелчер. Из комнаты тетки доносились звуки пианино. К Светлане Александровне приходили на дом несколько учеников, чтобы лучше подготовиться к конкурсам или к экзаменам. Виктория давно привыкла к этому, и даже после тяжелой смены музыка не раздражала, а наоборот, настраивала на отдых. Мама Светы, конечно, старалась не назначать ученикам занятий на те дни, когда она возвращалась с дежурства, но это, разумеется, не всегда получалось при гибком графике работы Вики. Вот и сегодня кто-то из тёткиных гениев вторгал в пытаясь выдавить из него более-менее гармоничное исполнение листа. «Фальшивит», – машинально отметила Вика, направляясь в ванную, – «и пальцы неправильно ставят Сама она наотрез отказалась учиться в музыкальной школе, и дядя поддерживал ее в этом нежелании, так что тетке пришлось капитулировать. Но Светлана Александровна часто жалела об этом, потому что от природы у Вики оказался отменный слух и тонкие гибкие пальцы настоящей пианистки. «Я нашла им лучшее применение», – Смеялась Вика в ответ на сетованье тетки. Стоя под строями души, она прикидывала, что сможет поспать пару часов, а потом успеет собраться на встречу с Максимом. Надо только заранее приготовить одежду и бросить в сумку кое-какие мелочи. Вика проснулась от небрежного толчка в плечо. Села на кровати и не сразу поняла, что происходит. В комнате находились двое полицейских и мама Света, с перекошенным от ужаса лицом и совершенно серыми губами. Одной рукой она держалась за сердце. а другой сжимала на шее ворот блузки. «Виктория Павловна Негрич?» – спросил один из полицейских. «Да, это я. В чем дело? Собирайтесь, поедем в отделение». «Что? Зачем?» «Проводится проверка. Мы должны опросить вас и задержать до избрания меры пресечения». «Что?» – до Вики наконец дошел смысл услышанного, но испугало ее совершенно не это, а вид сползающий по косяку на полтетки. Вика откинула одеяло и, оттолкнув полицейского, бросилась к Светлане Александровне. «Мама Света, мама Света, открой глаза! Да помогите же мне, что вы стоите!» Ряфнула она, и полицейские подхватили худенькое тело женщины и перенесли на Викину кровать. «Что с ней?» – спросил тот, что был помоложе. У нее больное сердце, ей нельзя волноваться, сбивается ритм. рось в ящике тумбочки, Вика доставала лекарства. Шприцы и жгут. «Вызовите скорую, пожалуйста. Мы должны вас в отделение доставить», – сказал старший не очень уверенно. «Я потом куда угодно поеду, только вызовите бригаду, ей нужно в стационар». Вика вошла иглой в вену и вела препарат. «Вызови!» – бросил полицейский напарнику. «А вы пока собираетесь, Виктория Павловна!» «Пока не приедут медики, я от тетки не отойду!» – заявила она, стараясь собрать волосы в хвост. «Вика! Вика!» – позвала слабым голосом Светлана Александровна. «Я здесь, здесь!» Вика села на край кровати и взяла тетку за руку. «Тебе легче?» «Что случилось?» «У тебя был припадок?» «Нет, с тобой!» «Со мной? Ничего. Но...» «Так, все. Тебе не надо разговаривать. Сейчас бригада приедет, пора в стационар. Я тебе говорила, что ни в коем случае плановую госпитализацию пропускать нельзя. Но ты же сама специалист, да? Вот и допрыгалась. И не спорь». Вика предостерегающе подняла палец, заметив, как тетка сделала протестующее движение головой. «Все я сказала. Пойду соберу тебе вещи». За ней двинулся молодой полицейский. Остановился в дверях комнаты. «Ваша тетя музыку преподает?» «Да, работает в музыкальном училище». «Можно?» Кивнув на открытый инструмент, спросил полицейский. И когда Вика согласно кивнула, подошел и пробежал пальцами по клавишам. «Надо же!» Выдвинув табурет, он уселся и опустил обе руки на клавиши. Посидев так пару секунд, он вдруг заиграл к Элизе. И Вика удивленно взглянула из-за дверцы шкафа. «Ого! Учились?» «Да, да, армия, музыкальную школу окончил. Думал, отслужу и пойду в училище. Потом в консерваторию поеду, если получится». «Не получилось». «Почему?» «Пошел служить в полицию, так вышло Коротко ответил он, продолжая играть. «А вы почему не занимаетесь музыкой?» «Кто сказал, что не занимаюсь?» «Вряд ли машины скорой помощи оснащены пианино. Вы же фельдшер». «Фельдшер. Кстати, об этом. А что проверять собираетесь? Дело ведь явно в моей работе». Вика сложила белье и халат в сумку. Упаковала тапочки и теплую кофту. Пару книг, и тут раздался звонок в дверь. Приехала кардиобригада. «На вас поступило заявление». «От кого?» Фамилию не помню, но суть в том, что вы во время оказания помощи присвоили себе золотую цепочку с крестиком». «Что?» Вика выпрямилась и с негодованием посмотрела на сидящего за пианино полицейского. «Я цепочку?» «Вы не волнуйтесь, Виктория Павловна, разберемся». «Ну так не теряйте времени, ищите. Вы же у меня в квартире». «Нужна санкция. А ее дадут только в том случае, если дело возбудят. Пока проверка идет». Он бережно закрыл крышку инструмента и повернулся к Вике. «Вы не волнуйтесь, разберемся». Я-то лично понимаю, что ничего вы не брали. Бред это все. Но заявление есть, вы ведь понимаете?» «Понимаю», – бросила Вика и пошла открывать дверь приехавшей бригаде. «Что, Негрич, сама не справилась?» – с порога спросила кардиолог Севрюгина, которую на подстанции все так и звали. Кардиолог Севрюгина. Без имени, отчества, которые, как казалось Вике, не все даже знали. «В стационар надо. Ритм плохо восстанавливается». «Ладно, ладно, это ж я так». Врач прошла в комнату Вики, где лежала Светлана Александровна. И, увидев там полицейского, удивленно спросила. «А конвой зачем?» «А конвой мне. Сейчас в обезьянник поеду. Кто-то накатал на меня». Криво усмехнулась Вика. «Ничего, у нас есть поговорка. Пока в райотдел не прокатилась, считай, не работала. Я на первом году раза три заезжала. То украду что-то на вызове, то на убийство покушаюсь, то еще какая хрень». Успокоилась Еврюгина, надевая на руку Светланы Александровны манжетку-тонометра. «Разберутся, не бойся. Даже испугаться не успеешь». «Ну и работа у вас», — сказал молчавший до сих пор пожилой полицейский. «Это ж те, кого вы с того света вытаскиваете. На вас же заявление пишут. Хороша благодарность». «Ой, можно подумать, вы впервые это видите», — отмахнулась кардиолог. «Такие сволочи попадаются, не дай бог такс «Так-с, ЭКГ сейчас снимем. Но тут все показания госпитализации. Так что вещи собери, тетушки». Это относилось уже к Вике и так кивнуло. «Готово все. Тебя доктор довезет». А я сразу как отпустят, приеду. Хорошо, мама Света?» Та только кивнула, закрыв глаза. И Вика заметила, как из-под ресниц потекли слезы. «Ну, ты что, прекрати сейчас же. Вон и товарищ полицейский тебе подтвердит. Никто меня не посадит. Я ж ничего не брала. Выясним все, я приеду». Вика взяла вялую руку тетки в свои, прижала щекой. «Мама Света, ну ты ведь понимаешь, да? Так случилось. Я ни в чем не виновата, значит, меня отпустят. А тебе нужно лечиться». «Все, Светлана Александровна, давайте ехать», сказала Севрюгина, просматривая ленту только что снятой ЭКГ. «И молодых людей задерживаем. Им поди еще пару фельдшеров задержать надо». «Доктор, не стоит так», попросил полицейский. «Мы тоже люди и тоже все понимаем. Уверен, что это недоразумение. Разберемся отпустим девушку». Полицейские оказались настолько любезными, что спустились в машину скорой и взяли там носилки. Помогли вынести ослабевшую Светлану Александровну и погрузить в салон. Вика закрыла двери скорой и повернулась к ним. «Ну что, мне руки за спину или как?» «Прекратите», – обрезал старший. «Садитесь на заднее сиденье Разговор в отделении вышел эмоциональный. Вика вышла из себя, едва услышала адрес женщины, написавшей заявление. Она выехала туда около семи вечера на вызов по поводу отравления лекарственными препаратами. Но даже подумать не могла, что там ребенок. Диспетчер не сказала, или Вика сама не расслышала. Пятилетняя девочка лежала на диване и совершенно не подавала признаков жизни. Возле ребёнка суетилась молодая неопрятная девица лет 25, в замызганном халате и собранными в пучок сальными волосами неопределённого цвета. «Что она приняла?» – спросила Вика, садясь на диван и беря почти безжизненную ручку ребёнка. «Кажется, снотворные». «Какие? Есть упаковки? Ищите!» Девица закрутилась по комнате, то и дело натыкаясь то на стул, то на угол стола, и вскоре извлекла откуда-то мягкую упаковку из снотворного. «Сколько там было?» – готовясь промывать желудок, спросила Вика. не знаю, неполная вроде. Как же можно хранить лекарства там, где до них может дотянуться ребенок? Вы-то где были?» «Спала». «Что это у нее?» Приглядевшись, Вика увидела на левой ладошке девочки шрам. «Обожглась в прошлом году», – пробормотала мать. «Кипятком». «А вы где были? Спали?» «Да». «Послушайте, девушка, а зачем вы вообще рожали ребенка, если постоянно спите, а? Вика с трудом сдерживала раздражение. «Принесите тазик и воды побольше». После необходимых процедур девочка зашевелилась, но в себя так и не пришла. Вика повезла ее вместе с невысыпающейся мамашей в стационар, где ребенка сразу поместили в реанимацию. «Вовремя привезли», — сказала дежурный врач на ходу. «Успеем восстановить». И после этого мамаша вдруг обнаружила, что на ребенке нет цепочки с крестиком. Ее интересовало не состояние дочери, невозможные последствия, нет, дешевенькая цепочка с маленьким крестиком, которых Вика как не силилась, вспомнить не могла. Опрашивавший ее сотрудник смотрел сочувственно. «Будь моя воля, я б таких мамань сразу родительских прав решал. У ребенка к пяти годам ожог руки отравления, а эта клуша за какую-то ерунду на фельдшера заявление пишет». «Ничего не поделаешь», – вздохнула Вика, подписывая бумаги. «Я могу быть свободна?» «Да, я вас еще вызову, если что-то новое будет». «Что, она обнаружит нехватку бриллиантов?» «Я вас понимаю, Виктория Павловна, но таков порядок. Всего доброго». «Да что ж тут доброго», – вздохнула про себя Вика. Но, наверное, надо было через это пройти. Теперь хоть бояться не буду». Прямо из отделения она поехала в больницу, совершенно забыв, что собиралась встретиться с Максимом, и даже забыв ему позвонить.